Глава 11. Под стук колёс перед ней ясно обнажалась щита её поездки. Она ведь совершенно убеждена, что её мужа нет на курорте. Так почему она туда едет? Едет 4 часа на поезде, чтобы только убедиться в том, в чём она и так не сомневалась, и потом уехать обратно? Однако то, что гнало её в путь, не было осмысленной целью был мотор, который работал в ней на полную мощность, и его нельзя было остановить. Да, в эти минуты Франтишек и Камила были выпущены в пространство нашей истории, как две ракеты, управляемые на расстоянии слепой, впрочем, что же это за управление ревностью. Связь столицы с горным курортом далеко не из лучших, и пани Климовой пришлось трижды пересаживаться, прежде чем она в конце концов вышла усталая на идиллической станции, залепленной рекламами, рекомендующими здешние лечебные источники и чудодейственные грязи. От станции к курорту она шла от ополиной аллеи, и в начале колоннады в глаза ей бросилась нарисованная от руки афиша, на которой красными буквами было выведено имя ее мужа. Потрясенная, она остановилась перед ней, и под именем мужа прочла еще два мужских имени. Трудно было даже поверить. Клима, значит, не обманывал ее. Все было так, как он сказал. В первые мгновения она ощутила неизмеримую радость, чувство давно утраченного доверия. Но радость длилась недолго, ибо тут же следом Камила осознала, что сам факт концерта — вовсе еще не служит доказательством супружеской верности. Он согласился выступить на этом западном курорте наверняка лишь потому, что хотел здесь встретиться с женщиной. И тут она поняла, что все гораздо хуже, чем она предполагала, и что она оказалась в ловушке. Она ехала сюда, чтобы убедиться, что мужа здесь нет, и тем самым вновь, в который уж раз, косвенно уличить его в измене. Но теперь положение изменилось. Она улечит его не во лжи, а в неверности, причем совершенно прямо и явно. Хочется ей или нет, но она увидит постороннюю женщину, с которой Клима проводит сегодняшний день. От этой мысли у нее едва не подкосились ноги. Хотя она и была уверена, что знает все, но до сих пор ничего, ни одной его любовницы не видела. Впрочем, по правде говоря, она совсем ничего не знала, а лишь предполагала, что знает, и этому предположению придавала весомость истины. Она верила в его измены, как христианин в существование Божье. Однако христианин верит в Бога в полной уверенности, что никогда не узрит его, и она, представив себе, что сегодня увидит климус посторонней женщиной, испытала такой же ужас, какой испытал бы христианин, позвони ему Бог и сообщи, что придет к нему пообедать. Тревога сковала все ее тело, но вдруг она услыхала, как кто-то окликнул ее по имени. Она обернулась и увидала трех молодых мужчин, стоявших в центре колоннады. Они были в джинсах и свитерах, и отличались своим богемным видом от скучной тщательности, с какой одеты были остальные курортники, прогуливавшиеся вдоль колоннады. Они улыбались ей. «Привет!» — крикнула она им. Это были киношники, друзья, которых она знала еще с той поры, когда выступала с микрофоном на подмостках. Самый высокий из них, режиссер, тотчас взял ее под руку. Как чудесно было бы вообразить, что ты приехала сюда к нам и ради нас. А ты приехала всего лишь к своему мужу, — грустно сказал его помощник. — Какая жалость, — сказал режиссер. — Самую красивую женщину стольного града некий трубач держит в клетке, и потому уже годы ее нигде не видать. — Мать его за ногу, — сказал оператор, — молодой человек в рваном свитере. Пошли, обмоем это дело. Они думали, что расточают свои восторженные речи перед ослепительной королевой, которая тотчас равнодушно бросит их в плетенную корзинку, полную других ненужных даров. Она, между тем, принимала их слова с благодарностью, словно девушка-хромоножка, поддержанная благожелательной рукой.